Лерочка Сергеевна была очень-очень дорогой массажисткой. Но слава про нее ходила просто необыкновенная. Говорили, она от пациента своего не отступается до тех пор, пока на ноги не поставит окончательно. Заполучить Лерочку Сергеевну массажистки вообще считалось большой удачей. Все равно, что птицу надежды за хвост поймать. Да, она и не бралась за каждого, тонко и четко определяя грань своих возможностей. «Вот здесь я смогу, а тут уж, извините, только Господь Бог поможет». А за Ольгу Андреевну взялась. Вот уже восемь месяцев подряд она трудилась над ней, не покладая, как говорится, своих сильно мускулистых профессиональных рук – Приговаривая при этом уверенно каждый раз, будет, будет динамика, не может не быть, чувствую, что будет. Василиса, слушая ее бодрое бормотание, про себя тоже проговаривала каждый раз, как молитву, как заклинание какое, будет, будет динамика, не может не быть. И свято верила, что будет обязательно, и верила, что не может не быть. Только вот оплачивать услуги лерочки Сергеевны становилось каждым днём все труднее. На это уходили практически все заработанные в кафе у сергунчика Василисины деньги. Мало того, еще из бабушкиной пенсии приходилось иногда прихватывать. Василисе даже сны и страшные снились на эту тему. Вот Лерочка Сергеевна пришла, а у нее и денег нет. И вот она уходит, так и не сделав очередной массаж, и уносит с собой последнюю надежду. Хотя Лерочка Сергеевна, надо отдать ей должное, в их тяжелое положение всегда входила и разрешала с расчетом подождать денька 3-4 до Василисиной зарплаты. Чего уж бога гневить». «Доброе утро, Василиса-красавица!» Валилась в прихожую со своим обычным приветствием Лерочка Сергеевна. «Ох, как холодно сегодня! Еще и зимы нет, а уже снегом пахнет!» «Здравствуйте, Лерочка Сергеевна! Проходите в комнату! Сейчас я бабушку туда привезу, мы только-только позавтракали! А может, кофе хотите?» «С удовольствием, Василисочка!» С холоду кофе это хорошо, и руки согреются. Сейчас-сейчас, Лерочка Сергеевна, да вы проходите, проходите, сейчас все будет. Суетилась вокруг нее Василиса, стараясь изо всех сил улыбаться поприветливее, потому как сегодня опять придется просить об очередной отсрочке, потому как зарплата у нее будет только послезавтра. И то в лучшем случае, а о худшем и думать начинать страшно. Пока Лерочка Сергеевна, напившись кофе, упорно старалась всеми силами пробиться к вожделенной мышечной динамике Ольги Андреевны, Василиса, трясясь от страха, спешно репетировала про себя очередную униженную просьбу подождать, войти в положение, не бросать их на полпути. И всё же, когда Лерочка Сергеевна вышла к ней из бабушкиной комнаты на кухню и вопросительно посмотрела в глаза, перезабыла все придуманные пять минут назад проникновенно жалостливые слова и встала перед ней пиняком, тупо уставившись в краснобокое большое яблоко, нарисованное Петькой для красоты на белой кухонной столешнице. «Ну что...» «Опять денег нет!» Только издохнула Лерочка Сергеевна тихо. «Вот послезавтра. Уже точно. Зарплата должна быть!» Неловко пожала плечами Василиса и покраснела отчаянно, будто заранее хотела обмануть терпеливую Лерочку Сергеевну. «Василисочка, так вы мне уже за три сеанса должны! Вы помните?» Да, Лерочка Сергеевна, конечно же, я помню, проглатывая концы слов, в отчаянии прошептала Василиса. Вы не бросаете нас, Лерочка Сергеевна. Ну, конечно, что ж, я понимаю, я все понимаю, Василисочка, только позволь мне один совет тебе дать. Можно? Василиса молча кивнула продолжая упорно рассматривать Петькино яблоко на столе и боясь поднять на Лерочку Сергеевну глаза. «Господи! Да она сейчас не один! Она тысячу советов от нее выслушает, миллион советов и миллион упрёков! Всё, что угодно выслушает, только бы она их не бросила!» «Я понимаю, как тебе трудно, Васенька!» И понимая, что бабушку на ноги ставить все равно надо, потому что иначе вам с Петей ну никак нельзя. Не потянете вы такой груз. Его и взрослые люди, бывают с трудом тянут. И в моральном, и в материальном плане. Неходячий инвалид в доме – огромная, огромная проблема, знаешь ли. Бывает, для его близких это проблема – «Многое в жизни и определяет не в лучшую сторону, чего уж там говорить. А ты еще и сама на ноги не встала, и брата не подняла. Нет-нет, Васенька, обязательно надо тебе бабушку на ноги поднимать». «Так надо, конечно». Уныло вздохнула Василиса и непонимающе взглянула на Лерочку Сергеевну. «Странно, чего это она?» И без того ясно, что надо. «Это я вот к чему, Василисочка, веду. Ты ж сама понимаешь, бесплатно я тоже работать не могу. Если начну всех подряд жалеть, так и сама без копейки останусь». «Лерочка Сергеевна, я заплачу! Вы не думайте, Лерочка Сергеевна! Я обязательно, что вы!» Перебив женщину на полуслове, отчаянным шепотом заговорила Василиса – косясь глазами на дверь бабушкиной комнаты. «Да погоди ты, Васенька, дай сказать! Чего ты перепугалась так? Я ж не отказываю, что ты! Я вот чего тебе предложить хочу? У вас, я смотрю, квартира-то трёхкомнатная!» трехкомнатная. Да. — опешила Василиса и удивленно уставилась на Лерочку Сергеевну. «Да, трехкомнатная, а что?» «А то! Чего вы, как графья, рожились-то тут, каждый в своей комнате? Вам что, на троих двух комнат мало, что ли? Или в самом деле графья?» «Как это? В каком это смысле графья?» Снова удивленно заморгала мокрыми ресницами Василиса. «А в таком? Одну-то-то комнату вы вполне даже можете жильцам сдавать. А что?» «Доход не такой уж и большой, конечно, выйдет, а ситуацию вашу спасет. Долг, Васенька, это такая штука опасная, между прочим. Один раз не заплатишь, потом второй, а потом пошло-поехало». «Да, знаю», — обреченно махнула рукой Василиса. «У нас за квартиру полгода не плачено. Даже и подумать страшно, «Сколько там уже набежала. «Ну, вот видишь, а за комнату вполне можно долларов 200 триста взять, а то и все четыреста. Лишние они тебе, что ли?» «Правда?» – радостно распахнула на Лерочку Сергеевна глаза Василиса. 200 долларов?» «Ну да, а ты не знала? Хотя откуда? Сама еще дитё детём! «Вымахала вон по 2 метра ростом, а жизненного опыту никакого. Так что давайте-ка вытеснитесь, да и сдавайте комнатку, которая побольше да получше. Вот и выйдете таким образом из тяжелой ситуации. Бабушку тебе все равно надо, обязательно надо на ноги ставить. Другого выхода у тебя, Васенька, никакого и нету». «А как их сдают?» Эти комнаты, Лерочка Сергеевна, я не знаю, где жильцов-то найти. О, Господи, Василиса, ты что, в нашу жизнь с неба свалилась?» Удивленно уставилась на нее Лерочка Сергеевна. «Ну да, так и есть, наверное, с неба». Грустно пожала плечами Василиса и улыбнулась виновато, будто сквозь слезы. «Я как-то никогда этого вопроса не касалась, знаете». «Ну, ладно, что с тобой делать?» Вздохнула грустно, глядя на нее Лерочка Сергеевна. «Помогу я тебе. У меня дочка одной клиентки как раз в квартирном агентстве работает. Вот и попрошу ее подыскать для вас кого-нибудь поприличнее. Студентку какую скромную, что ли». Сегодня же прямо и попрошу, только давай договоримся так: берешь аванс за месяц вперед, и мне сразу долг отдаешь. Хорошо? Ой, да, конечно, Лерочка Сергеевна, обязательно! Спасибо вам, дорогая. Даже не знаю, как вас еще и благодарить. Ладно, ладно, сочтемся, Васенька. Ну все, побежала я. Значит, послезавтра с утра. Я у вас, как обычно. А комнатку ты прямо сегодня постарайся приготовить. Так, на всякий случай.